Глава 10. Воды Евфрата. Пыльное небо раскаленным медным котлом опрокинулось над выгорающей степью. Конный отряд Леонтийска переправился на левый берег Евфрата и пошел на юг на перерез большой излученик, параллельно древней царской дороге из Эфеса в Сузу. Восемьсот стадий было до устья реки, впадающей в Евфрат с востока. Там их ожидали большие лодки. Евфрат мог нести целые корабли, и единственным недостатком плавания была извилистость реки. Расстояние до Вавилона более чем удваивалось, Однако можно было плыть безостановочно целыми сутками, сберегая силы лошадей, которых тоже погрузили на корабли. Даже такие ярые конники, как салейцы, и те согласились с планом своего начальника. Ликофон еще не мог совершить конный переход. Товарищи решили довести его до Вавилона и добыли повозку таис приказала за ашт сопровождать ты солейца феникиянка сверкнула глазами на эрис вытеснившую ее из сердца госпожи но таис притянула к себе обиженную финикиянку и шепнула ей несколько слов та вспыхнула опустила глаза и послушно стала собирать удобную постель для перевозки юношей больше всего таис беспокоилась за эрис Жрица Кибелы плохо ездила верхом. Хмуря брови, Эрис клялась не подвести хозяйку. Поколебавшись, Тайс решила уступить Боанергоса рабыне, а самой ехать на салмах. Она посоветовала Эрис поддерживать ноги в согнутом положении с помощью ремня, накинутого на плечи и прикрепленного к обеим щиколоткам. Персидский потник накрыли тонкой шершавой тканью, сохраняющей разгоряченную кожу саднице. Конические афинские солнечные шляпы здесь не годились из-за ветра. Женщины решили замотать головы тюрбанами из черной материи. Этот совет дали тайс, освоившиеся со зноем месопотамских равнин, воины Леонтиска. Жара угнетала даже дружных с солнцем эллинов и закаленных походами македонцев. Как всегда, сборы и неполадки оттянули выступление. Отряд тронулся вперед при высоко стоящем солнце, которое, как гневный владыка, стремилось согнуть неугомонных людей в рабской покорности. Таис на Салмах и Леонтиск на своей белоснежной песне ехали рядом. Ноздри Готеры раздувались, вдыхая знойный и горький сухой воздух. Дерзкая радость переполняла Таис, как выпущенную на свободу узницу. Победа! Под Гавгамеллой Александр разбил новое полчища Дария. Хотела спеть горцевать, подняв салмах на дыбы, учинить какую-нибудь шалость. Сдерживая смех, она слушала Леонтийска. Начальник конницы сперва рассказывал разные смешные приключения, случившиеся во время похода к Гавгамеле, а потом увлекся описанием Великой битвы. Македонская армия вначале шла по вымершей стране. На севере Междуречья равнины были почти безлюдными. Немногочисленные скотоводы, кочевавшие на этом пути, или разбежались или, скорее всего, ушли в горы перед наступлением летней жары. Разведчики доносили о скоплении врагов за тигром. Верной своей стратегии, Александр поторопился перейти реку. Прошли мимо полуразрушенной Ниневии, одного из древнейших городов всей Ойкумены. С высоких стен Кучка людей наблюдала за армией. Среди них пестрым одеянием выделялись жрецы древних богов. Александр не велел трогать город. Его ничтожное население не представляло опасности. Грозный враг стоял впереди. От Ниневии македонцы отклонились еще к северу, Там были холмы с хорошими кормами и не пересохшие пока ручьи чистой воды. Александр стремился дойти до текущей северо речки, где хватало воды напоить всю армию. Речка впадала в приток Тигра, текущий с северо-востока. На этом притоке и собрал Дарий свою громадную армию. Когда войско македонцев... Двигавшиеся без спешки, великий полководец не хотел утомлять воинов. Подошло к речке у маленького поселения Гавгамела. Птолемей обратил внимание, что дуга низких холмов севера походила на передок колесницы, Арбилу. Записанное в летописях похода прозвище тысячелетия спустя путала историков по южной дороге.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 Для македонцев, во всяком случае, ибо поражение означает гибель всей армии. Разве нельзя было бы отступить? Спросила внимательно слушавшая Гетера. Спаслись же десять тысяч эллингских воинов, примерно из тех же мест. Ты имеешь в виду, Анабазис Ксенофонта?» -то. Тогда греческие наемники отступали.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 Левантиск почувствовал, что приходит конец. Тессалейские конники, решив дорого продать свои жизни, сражались отчаянно, отражая натиск конных сил персов. Крепкие, широкогрудые тессалейские кони бешено грызлись со степными лошадьми, толкали и били их копытами. В это время в центре битвы, в ужасной сумятице, Македонская пехота, фаланга, шаг за шагом продвигалась вперед, клином врезаясь в массу противника, настолько плотную, что Дарий не смог использовать ни слонов, ни колесниц со серповидными ножами, предназначенными косить врагов на быстром ходу. Александр тоже не мог ввести в бой свою тяжелую конницу Гитайров, и уже сев на Букефала,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 понесся на колеснице прочь от центра битвы. Следом повернули бессмертные. На флангах сражение продолжалось с неослабевающей яростью. Александр, счастью гетайров, пробился к Пармению на левое крыло, сразу улучшив положение тессалийских конников Леонтиска. Бок о бок с неистовым в бою Александром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 И агряниогорцы Александра еще бились с наседавшими сагдейцами и массагетами, а главные силы персов уже бежали на юго-восток мимо левого крыла македонской армии. Александр приказал Пармению и Леонтийску, как наиболее потрепанным в битве, остаться на поле боя, собирая раненых и добычу, а сам, счастью резерва,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 одежд, палаток и великолепных тканей, македонцы впервые захватили боевых слонов, колесницы с серпообразными ножами, шатры из белого войлока, изукрашенные серебром. Не давая времени отпраздновать победу, Александр после пятичасового отдыха устремился дальше к югу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 но не стал преследовать его в лабиринте хребтов и ущелий, а повернул на юг к Вавилону, Сузи и Персеполису, дав армии несколько дней отдыха и распределив добычу. Птолемея отправили с отрядом на разведку, и тогда он попросил Леонтиска послать за Таис. В Армении хотел оставить меня в лагере раненых на отдых, а я приехал сам. Тайс подъехала вплотную. Всадники соприкоснулись коленями. Обняв могучие плечи Леонтийска, она притянула его к себе для поцелуя.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 Боюсь не кинжала в прически и не изящного ножечка для распарывания живота, который она прячет за браслетом. Боюсь ее самой. А я боюсь только, что она устанет с непривычки верхом. Ты всегда возишься со своими рабынями больше, чем они с тобой. Как же иначе? Я хочу, чтобы они не оставались мне чужими. Разве можно, чтобы меня касались злобные пальцы и смотрели ненавидящие глаза? Это принесет болезни и несчастье, ведь люди живут в моем доме, знают каждый час моей жизни. Ты говоришь «люди», а множество других эллинок сказали бы «варвары» и предпочли бы в обращении с ними шпильку, палку, а то и плетку. — Ты сам попробовал бы плетку на Гесионе? — Конечно, нет. Гесиона — знатная эленка и очень красива. Настолько, чтобы заставить менее прекрасную, чем ты, хозяйку, мучить ее. — А что ты знаешь о достоинствах других? — Ну, той же Эрис. — Собьет она спину...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 и спросил, загорая с гневом. — Так вы воевали с персами двести лет назад, когда убили их царя Кира? — Я не знаю. — Если ты сам думаешь так, тем лучше, — гордо ответил массагет. Александр пристально разглядывал Скифа,